Глава четвертая. База Форт-Росс. Дела житейские и не только. Обычно все журнальные отчеты путешественников и первооткрывателей по максимуму романтичны, наполненные экзотикой места, и редко содержат нудные вставки бытовых описаний, скупа обозначенных, разве что в рамках ярких полевых анекдотов. Детали об устройстве быта. Проблемы строительства и фортификации, тонкости ремонта, организационные неудачи и прочее частное благоразумно опускается, оставаясь лишь в подробных докладах штабам и научным сообществам, а иногда таковых нет вовсе, если сами результаты экспедиции позволяют документально забыть о мелком. Увы, Федя с некоторого времени обытовать абсолютно романтичным путешественником, авантюристом тебе заказано. Придется говорить и о приземленном. Итак, начну со скучного. Вдруг мои рассказы о первых днях освоения нового материка кому-то пригодятся при планировании других экспедиций. помогут ускорить работы и избежать некоторых ошибок еще на стадии сбора материального ресурса и составления графика предстоящих работ. Что, на самом деле скучно? Я и сам никогда не завидовал начальникам геологических партий, вечерами, корпящим над общей тетрадью или стучащим по разбитой клавиатуре старенького ноутбука в штабной палатке. Всегда старался устраиваться на должности максимальной степени свободы, где ты сам себе не только хозяин, но желательно еще и барин. Поваром, например. Здесь же Облом, командуй, Федя, держи отчет. Вот и держу. Кому это не интересно, предлагаю постоять в стороне. Пальбы пока не будет. Итак, что же мы сделали за эти пять дней своего пребывания на новом берегу? Чего достигли? Самое главное достижение: вымотались до предела. Очень много провозились с погружной турбиной мобильной ГС, которую установили в русле клязмы. Так была названа соседняя речка шириной в шесть метров, протекающая с правой стороны форта. Поначалу собирались банально опустить турбину на дно и спокойно по кабелю качать желаемое. Воспротивился такому приему исландец. В этом деле, как выяснилось, весьма многоопытный пользователь. Я не знаю, что записано этими ужасными буквами с перевернутой R в вашей инструкции, но этот ручей течет с гор, а до них не так уж и далеко по сравнению. Никто не предскажет, как изменится полноводность потока в сезон дождей. Если здесь это происходит неожиданно, быстро, то мы рискуем получить сломанный агрегат. В ливневые паводок турбину начнет бросать потоком из стороны в сторону, бить о грунт. Поэтому ее нужно закреплять жестко. Гениальные идеи появились сразу. Сказался феномен хвостового. Разве мог Данила упустить такой удобный случай? Коротко обсудив его замыслы, мы гурьбой пошли на берег, к Мауреру, с целью выпросить у капитана пару стальных ломов. У шкипера есть приличный запас этих нехитрых инструментов, с помощью которых Сашка швартует клевер на временных стоянках, вбивая их кувалдой в грунт. Ни одного еще не потеряли... Но ожидания гидростроителей оказались напрасны. Ули услышав такое логичное предложение, отреагировал на него с яростью настоящего ланскнехта. Только что альбарды и не влепил по наглецам. Что? Вбивать судовое имущество в землю навеки ради оправдания вашей лени? Только через мой труп, бездельники! Пришлось дырявить землю ручными бурами, а потом уж бить сваи, по две штуки с каждой стороны ручья. Интересное и полезное для здоровья занятие породило новый всплеск фантазии. Хвостов попытался предложить нам саморегулирующуюся систему, способную маневрировать в потоке, а при критической опасности вообще выбираться из воды самостоятельно, а кеморской зверь-тюлень. Но энтузиаст был обломан мной методом вручения в руки тяжеленного деревянного колота, а вот накрепление турбины к балкам все-таки пришлось потратить дефицитный металл. После чего слесарь быстро сварил из прутков небольшую решетку и поставил ее под углом перед турбиной для страховки. Хорошо бы опасениям не оправдаться, не надо фортуливневых паводков. Сразу закрыли дыры на крыше, положили лаги, закрыли двухслойный армированный пленкой стрен и опять лаги, чтобы ветром не снесло. Плоховато вышло. Мелкие лужи копятся, в сток не уходят. Нужен надежный перерыв в дождях, чтобы сделать капитально. Две панели солнечных батарей пока стоят на земле под углом к светилу. Позже закрепим их на кровлях башен, когда таковые появятся. Пасмурно, но энергия от них идет исправно. Еще одна панель лежит на палубе клевера, как дежурный источник. Нечего гонять дизель. Кроме того, в спокойной обстановке были дооснащены оба зодиака. На лодке поставили эхолоты, рундуки с НАЗом и небольшие панели солнечных батарей на флайбриджах для аварийной зарядки аккумуляторов радиостанций. Дизель-генераторов в хозяйстве Беринга три штуки – целое богатство. Один остался на Корвете как резервный маломощный силовой агрегат ходовой части. Второй достался мастерским, и один в Форте. Под мастерские и радиоузел был отведен отдельностоящий небольшой каменный дом флигель. Так с подачи Кости все стали называть второстепенную постройку комплекса усадьбы Форт Росс. Весь второй этаж дома занял радист. Там стоят радиостанции, но это еще и электромастерская. Внизу механическая мастерская и столярка. Скоро там же заработает и невеликая кузня. Компрессор, наковальню и инструмент, хвостов припас. Ветряк с генератором так пока и не поставлен. Ватиков собирается заняться этим делом сразу же после полного запуска в эксплуатацию оборудования главной антенной мачты. Я гораздо спокойнее отношусь к проблемам энергетической безопасности. Однако штаб отлично помня метания и непонятки первых дней русского анклава, постановил иметь как можно больше вариантов электроснабжения. И ладно, меньше топлива заказывать. А энергии много не бывает. В Сунджи тоже забот хватило. Это мачтовое устройство, полутелескопическая мачта, по сути. В комплект входит станок для подъема мачты, сами решетчатые секции, относительно легкие, но весьма прочные, и много всего интересного типа штопоров, расчалочных лебедок, поворотного устройства направленной антенны. Вес всего мачтового комплекта, Чуть за тонну. Высота мачты в собранном состоянии составляет двадцать восемь и шесть десятых. Допустимая ветровая нагрузка тридцать метров в секунду. Секция сварные стержневые конструкции сечением триста на триста миллиметров из тридцать второго стального уголка с толщиной стенки четыре миллиметра. Длина секции два тридцать пять. Всего секций двенадцать штук. Верхняя на нее ставится редуктор поворот антенны. усиленная опорную плиту станка Ватиков заранее планировал установить не просто на грунт, а закрепить ее особо жестко. Для установки такой мачты требуется ровная квадратная площадка со стороной в 60 метров. Никаких проблем выбрали без труда. Навели галечно-песчаную цементную смесь, выкопали под основание антенны неглубокую квадратную яму. Сколотилие дощатую опалубку тысячу на тысячу на 150 миллиметров с армированием и грунтовыми анкерами для придания водотолкающих свойств и быстрого застывания. В бетон добавили жидкое стекло. Получилась опорная площадка, сделанная прямо по месту. На нее поставили плиту и сам подъемник, закрепив все анкерными болтами. Ну а подъем мачты дело не хитрой техники. Знай, вставляй в станок очередную секцию, закрепляй и крути лебедку. Тут механизации Юрой предусмотрено не было. Итак, крутильщиков в достатке. Растяжки унже сделаны из семи миллиметрового стального троса, достаточно прочного. Изоляторы финские хомуты. Поставили, закрепили. Буссолью проверили вертикаль и прогиб мачты. Теперь Ватяков настраивает нацепленную на бедную Унжу аппаратуру, уже почти закончил. Это самая громоздкая конструкция в Грузе. Даже в просторных трюмах клевера места она занимала много. Но тема того стоит. Унжа — стратегический объект. Унжа — стратегический объект. На верхней секции, кроме антенн радиста, закреплен небольшой локатор RLS и телекамеры кругового обзора, в том числе и инфракрасные, а также ксеноновые прожекторы. Читали в старых фантастических романах классные сказки о куполе силового поля? Такого у нас так уж вышло нет, но некий купол безопасности Унжа вокруг форта создает. А уж по радиосвязи Юрка уверяет, что может связаться даже со смотрящими, если они дадут частоту. Панель и планшет терминал канала, ту самую шоколадку мы извлекли, перетащили и установили быстро, поместив на родное место. Помогла предусмотрительность и добротная жадность Шкипера. В балаклаве мы забрали чудесные деревянные подставки из небольших шпал с профильными выемками. Так все и смонтировали в подвале. Отныне в этом помещении находится операторская с табличкой на двери: не входить, святая святых. Неожиданно много времени занял монтаж плотницкого стола с циркулярной пилой. Непостижимым образом тяжеленная стальная плита не вместилась в волокушу, на склоне слетает. Как такое могло произойти, сам не понимаю. Ведь хорошо помню, как мы с Хвостовым все вымиряли. Вот такие накладки. Гоблин смело предложил тянуть плиту волоком, как плуг, но его послали. Никчему резать борозды и портить гладкую поверхность. Еще на борту исландец начал собирать под плиту массивную деревянную станину. Тут работы было немного. А вот вес. Как же хорошо было смотреть, как автокран легко и просто закидывает грузы в утробу клевера. Материального склада как строения считай пока не имеем. Есть временная сборная конструкция под пленкой, противодождевая. Позор экспедиции. Строим материалы, пустые бочки из под солярки. Более чем скромные запасы металла лежат пока там, а самое ценное распределили по помещениям форта и флигеля. Баня запущена. Я недоумевал, зачем смотрящие настроили тут столько печей. Постепенно вопрос проясняется. На первом этаже малой башни имеются две небольшие комнаты без окон, лишь узкие бойницы в одну сторону. Не знаю, как эти помещения использовались раньше, у нас же они стали баней, хоть отсюда и не совсем близко к реке. Ничего, деревянную ванну во дворе поставим. Втащили открытый титановый бак, в трюме, как корзина, набитый всяким нужным, протянули от клязьмы рукав, Подключили помпу. Схема временная. Воду нужно будет разводить нормально по пластиковым трубам. Вторая печь досталась кухне. Она на первом этаже, рядом с обеденным залом. Чтобы два раза не вставать, расскажу и про туалеты, как элемент завершающей стадии всех свершений. И это не для глянцевого журнала про вокруг света. Я надеялся на подарок, и он все же состоялся. Спасибо вам, писатели! Сердечное. В Южном форте такого чуда нет. В замке Россия их два, в Берлине одно. Загадка смотрящих: космический туалет. Это огромный вертикальный ствол диаметром в тридцать сантиметров, пробитый в земле неведомыми силами. Такой туалет стоит в Донжоне и в здании клуба, что в церкви. Куда все валится? Никто не знает. Версий было очень много. Еще больше шуток. Научники замеряли. Не с первого раза, но достигли дна или полки на глубине восемь сотен метров. Все остальные туалеты замка имеют природную смывную канализацию. Здесь такой космотолчок оказался в главной башне, и это подарок? Интересно, что пытаются разглядеть смотрящие, когда... Хм... Дворовые мы тоже сделали. Вот доления, как и планировалось. Умывальники проверенные, жестяные настенные рукомойники вряд. До монтажа нормальные водоподачи. А жилье с расселением вообще все пошло не так, как я себе представлял изначально. Даже многоопытный Вятиков не помог. Народ категорически захотел жить на втором этаже. Да и рыжий пес с ними со стеклами заявила Леня. «Вид из окна на натуру — вот что главное, а окна сделаем». «Ага, она сделает». «Пленкой пока затянем, — подхватила Света, — зато воздух свежий». «Люди экспедиции Беринг, товарищи, это не обыватели замка Россия. Их без стекольем не напугаешь. Им незнакомую местность видеть нужно». Мою вредину поддержали все жители форта. Радист с Хвостовым вообще сразу решили жить на рабочих местах, во флигеле. Юрка к тому привык в донжоне, а Хвостов вообще не знаю, когда спит. Объективно, в флигеле есть своеобразный форт в миниатюре. Толстенные каменные стены, узкие бойницы, редкие окна. Тем не менее, хорошо, что дурной пример не стал заразным для семьи Эйнара. Исландцы люди обстоятельные, и такие теснины им не по душе. Они заняли комнату на втором этаже малой башни. Места в форте много, никаких неудобств еще и лишнее осталось. Мы с Леней зажили по-семейному на втором этаже главной башни. Мужики шутят, командорская традиция. На первом этаже в основном служебные помещения. Комната штаба рядом с подвалом терминала, холл у главного входа стал дежуркой. Сюда сведена вся телеметрия. Медпункту отвели два помещения, а живет света вместе с Катрин на втором. Появился и вынужденный разброс личного состава. Мауреры остались на Клевере. Говорил я с ним, говорил, да и плюнул. С первого дня на судне поставили Вахтенного. И что? Капитан все равно безвылазно торчит на борту. Не Анила, естественно, к нему. Уля опасается, пока что, во всяком случае, за сохранность судна. Думаю, понадобится не одна неделя, пока он привыкнет. Полегчавший после разгрузки мотобот стоит на причале. Крепко-накрепко прикованный к ломам стальными цепями. Хрен угонишь. Мало того, имеются два армейских датчика движения. Ими разжились заранее. Я планировал один поставить в бухте, нацелив на корабль и лодке, Так мы и сделали. Не работает система. Ночью потягивающийся Маурер выходит на палубу под небеса. Датчик на берегу тут же срабатывает, дежурный в холле подпрыгивает. Хорошо. Мы развернули датчик вдоль берега, на южное, амазонское направление. Но чертов шкипер все равно нервничает, не верит электронике. Надеюсь, это пройдет. В любом случае при первом же аларме Все обязаны собраться в форте. Гарнизон есть гарнизон. Сотников в данном случае рявкнул бы: я не буду. Потапов не сотников. Всегда держу ячейку для мысли типа: а вдруг у него какая-то чуйка срабатывает. Второй датчик установлен практически в поле за фортом и тоже чуть развернут на юг. Ночью датчики вместе с собакой стерегут ближний круг. Дальний на РЛС и камера Хунже. Пока вот так. Реальные опасности еще не выявились, и я без паники. Что еще? Да, про зверьё моё. Ботсманов во дворе поставили будку капитальную, теплую. Хватит, парень, не жечься. Зря что ли тащили. Пёс по привычке первой же ночью удрал на судно к Папиуле, но был неожиданно для себя изгнан. Две ночи выл Боцман, потом привык. Котенок состоит при Неониле, ему там самое мяско. Лучше всех устроился, шкодник пушистый. С деревом у мастеров страшный дефицит. Место доброе, но вот сосновую рощу жалко до слез. Пусть она не так уж и мала, свалили три строевых ствола и десяток малых на северной окраине. Надо было срочно мастерить ворота входов. Листьевных же деревьев в ближайшие округи практически нет. Ольга уже разметила делянки для посадки культур, они тут круглый год должны расти. Деловой и опытные участки. Очевидно, что их необходимо огораживать, правда непонятно от кого именно, как и чем огораживать, тоже не совсем ясно. Колючей проволокой я не запасся. Лимит груза не позволял мне такой роскоши, а даже примитивный штакетник сделать не из чего. Ближайший лесок находится в двух километрах от форта, а это надо рубить, таскать волоком. Нет времени, хоть разорвись. Первым делом построили массивные ворота и дверь северного входа. Получилось вполне фортификационно, массивно и наглядно. Сделали перекрытие. Потом краснодеревщик с ассистирующим кастетом взялся за окна. «Я никак не ожидал, что дело пойдет так быстро. Вот что значит опыт, знания, руки с правильным углом заточки и навык. Немыслимо представить, сколько бы мы провозились без исландца». «Да, все солидно, надежно, красиво». После окон он возьмется за мебель. А пока сидим на резанных бензопилой широченных пеньках, спим на пленках и в спальниках. Комаров нет. Во дворе поставили обеденный стол под тентом. В хорошие дни народ трапезничает на свежем воздухе. Свет в помещениях первого этажа на времянках чистое безобразие. Провода не закреплены, постоянно отпинываются к углам. На втором света нет вообще. Вот тут ночной романтики хоть отбавляй. Пушки ж мы поставили, первые втянули старинную коробелку как символ. Что за форт 罗斯 без такой пушки? Ох ее мою! Как смело пишут люди в смелых текстах, втащили пушку, поставили, навели. Давай попробуйте втащите эту дуру по винтовой лестнице крепости без перил! Сколько эмоций, мат на мать и шум и гам. Я руку немного потянул, до сих пор ноет. Поставили ее на галерее над центральным входом, жерлом на залив. Красиво. По воде она лупить не сможет. Деревья мешают. Рубить их не хочу и не дам, сердце болит. А вот остановить картечку набегающих с воды запросто. Все зачистит, к чертям собачьим». Рядом, как положено, красуется пирамидка ядер и картечь в ящике. Больше всего старинная пушка понравилась гоблину. Есть в них что-то общее. Древняя сила — брутальная прямота намерений. Сумов присел за орудием, легко довернул станину неведомо куда и радостно заорал на всю рощу. «Зусу-улы! Зусу-улы идут! Гарнизон к оружию!» Даже не знаю. Так и вместо пушки можно. Эффект одинаковый. Там же перед входом на флагштоке водрузили флаг России со звездочками присоединившихся монокластеров. Маленький. Большой стяг полощется над главной башней. На завтра назначены практические стрельбы из всех орудий. Будем тренироваться. Покатим эту чудовину наверх, учиним пальбу в пампу. Эрликон встал на крышу главной башни. По замыслу он должен закрывать почти все сектора, кроме мертвых зон в тени стен и башенки. Ни щетков, ни поворотной турели у пушки нет. Станок триножный попался бракованный, трещит, скрипит, что-то клянит, ствола не повернешь. Кто же знал, что такое сокровище найдем? турельный поворотный узел под удар, что изготовил Хвостов перед отъездом, не годится, не выдержит он работы автоматической пушки, да еще с бронесчетками, сиденьем, нагнутой трубей и прочим хозяйством, которое предстоит добывать или лепить самим, создавая подобие кормовой башни Клевера. Халява не вышла, нужный станок под фундерфавлю предстоит изготавливать, а из чего и когда? Так что пока главный калибр стоит под гламурным пологом, тонкие стойки и противодождевая накидка. Только что рюши не висят. Практики стрельбы из такой штуки нет ни у кого. Но ничего, завтра появится. У меня братцы до сих пор идет реакция, сброс паров, понижение режима. Терминал я запустил и опробовал. Пашет зараза, не подвела шоколадка. Ланчсет меня удивил сразу же, хотя я при переноске и установке на земной шайтан кладовки стоял подальше, чтобы не дразнить. Кто его знает, когда я спустился по наспех сколоченной лестнице в подвал, куда парню уже кинули переноску с лампочкой, и сел за стул, экран сообщил уже прочитанные мной входные условия. Приведу их полностью, чтобы напомнить. Транспортируемый терминал Донорканала. Условия входа в режим поставки. Для внешнего включения режима необходимо в произвольный отрезок времени определить место дислокации сообразно предъявляемым задачам и задействовать терминал инициации. Мобиль операторами могут являться: первое, оператор донор канала селективного кластера; второе, спасатель. Не допускается одновременное функционирование мобильного оператора на двух терминалах вне зависимости от причин совершения попыток. Срок завершения организационного процесса не определен. Для инициации лист бумаги с личными данными и отпечатками всех пальцев необходимо положить на донор панель транспортируемого терминала, после чего необходимо выйти из операционного зала и ждать появления сообщения на дисплее инфоканала. При выполнении всех условий откроется дискретный донор-канал. Материальная поставка будет производиться по оперативному ассортиментному заказу ежедневно в одно и то же время. Формат канала: первое – группа предметов и товаров материального жизнеобеспечения и потребления ассортимент неограниченный по качественному и количественному составу; второе – группа вооружений. Ассортимент вариативно ограничен по количественному и качественному составу. Третье. Характер ежедневной поставки. Глубина и ширина канала. Одна единица позиции выбора за сеанс весом не более 120 килограммов. Четвертое. Время ожидания от момента окончания ввода позиции до момента начала работы канала не более двух минут. Пятое. Время сеанса ежедневной донорации от начала ввода до завершения поставки не более сорока минут. Шестое. После первичной активации все дальнейшие перемещения транспортируемого терминала возможно не раньше чем через двенадцать месяцев непрерывной работы на предыдущем месте. В случае более раннего перемещения терминал отключается на двенадцать месяцев, считая с дня нарушения. Определяющее. В случае невыполнения любого из указанных условий оба канала сворачиваются, транспортируемый терминал переходит в автономный режим, функция снимается, наблюдение переходит в общий режим. Вспомнили? Я все эти данные раз сто прокрутил в голове, проникся. Напрягало одно: сам размер гладкой черной панели рабочего стола канала метр на два. Много ли сюда уместится? Сотников такими загадками не парился. У него в помещениях донжона потолки высоченные, а вот здесь в подвале как-то не особо. Всего два с полтинной. Если не влезет по длине, агрегат на папа посылку поставит, нет? В первый раз меня потрясывало. Потом, ладно, Федя, глаза боятся, руки делают. Давай. Положил на черную панель свой паспорт спасателя. Тщательно разгладил и зачем-то прижал к камню. «Пора делать ноги». Поднявшись по лестнице наверх, я сразу наткнулся на восемь ожидающих глаз. Трое сталкеров и Ленни ждали итогов. «Ну, чё, работает или кедок?» «Чувак, не молчи!» «Тихо все!» — прошипел я. «Не мешать!» «Внизу что-то мявкнуло!» Я многозначительно поднял указательный палец и полез обратно. Монитор засветился белым. Внизу экрана появилась сенсорная клавиатура. В центре жирная надпись: условия выполнены. Для начала работы донор канала осуществите полный ввод перечня. Доступное время ввода 40 минут. Внимание. Включается обратный отсчет. Тут страшная надпись исчезла. На замену ей в углу тревожно загорелись быстро меняющиеся цифры. Какой осел сказал, что времени видимо еще как видимо. Айпод, да и только, надо же. Слушай, Федя, а у кого яблочники идею подсмотрели? Не помнишь? Я коснулся рукой монитора. Экран тут же выдал информацию. Доступный вес вашей поставки определен в 120 килограммов. Одна позиция. Произведите выбор и ввод. С этой своеобразной программой заказа, универсальной, удобной и вполне дружелюбной меня знакомил главный. Он работал, а я осторожно выглядывал из-за угла, подойдя по секундомеру только тогда, когда сеанс уже начался, чтобы не возникало эффекта переключения. Прога стоит, что надо, все летает, ничто не виснет. Подсказочки имеются, подбор вариантов. Задумался я. Еще раз перепроверяя, правильно ли выбрал первую поставку? Вроде правильно. И тут меня торкнуло. Потом много раз вспоминая этот момент, я всегда представлял: вот если бы тогда рядом был мой наставник и непосредственный начальник, президент России, что бы он сделал? Под затыльник влепил Федя или молодца кинул? Конечно, я стал командиром. Конечно же, на мне лежит большая ответственность, и попробовал бы я ее не ощущать ежеминутно. Но Потапов, как был авантюристом, так и сложит голову в этом гордом и правильном звании. А еще я вспомнил рассказ сотникового о том, как он рискнул и получил. Как он говорил, русские мы люди, или нет? Где противоречивые удель и непредсказуемые медвежьи решения, где загадочная русская душа? «Выберите группу». В конце концов, и я, замирая от собственной наглости, быстро прописал. «Оружие огнестрельное нарезное. Тинь-тинь-тинь». Замигала галочка приглашения к вводу. «Не укусило». «А теперь вот такое пропусти-ка». «Пулемет ручной». «Бум-бум-бум». Сердце колотится. Экран на секунду потемнел. сжигая мои нейроны миллионами. Сейчас из монитора покажется волосатый кулак с синими инопланетными наколками, потом бандитская рожа с фиксой, смотрящий нехорошо ухмыльнется и вмажет по лбу излишне смелому оператору. Ну, пулеметы ДПМ доступно одна штука. Подтвердите ввод. Отсюка. Смотрящий любит русских наглецов. Чтоб я лопнул! Что там, Федя? Громко зашипели на потолке. Тишина. Прав был сотников. Тысячу раз прав. Надо пробовать и искать, а не плыть по руслу бревном. Смелей надо и отверзиться. Жмякнул. Вот. Все. Уходим. Я торопливо полез по приставной деревянной лестнице в широкий проем и тут же, оступившись на затрещавшее перекладине, чуть не рухнул вниз. Гадство! «Да так ведь можно и сгореть на сеансе под неведомыми лучами!» «Нужно срочно нормальную делать!» «Чего?» Я молчал. Шли секунды. «Треник?» «Есть!» Полезли за призом. На этот раз я не торопился. Мне моя голова дорога. Появление оператора со свежим пулеметом в руках вызвало бурную реакцию. «Фига себе! Федор! Так ты что?» Сразу сотниковский фокус повторил. Это жесть, заорал Костейд. Ну ты, Федя, индеец! Уважаю, до、да、сердца прорубило. Пробасил Сомов, принимая у меня тяжелый аппарат с пристёгнутым блином и брезентовую сумку с еще двумя дисками. По нашему работает. Канал работает. Обрадовалась самому главному француженка. А Зикич мокнул в щеку. «Гордиться, наверное». «Для Катрин машинку взял», — пояснил я. «Мы тоже способны на нестандарт». Теперь острота огневой мощи экипажей зодиаков снята. Обе группы в лодках будут иметь пулеметное вооружение, а это уже серьезно. Это боевые суда. Можно парой врага рихтовать. Привезенный дегтярь, как и миномет, постоянно хранится в дежурке. В случае тревоги его хватает дежурный. ПКМ всегда у сталкеров, а снимать пулеметы с Клевера нельзя. Вернее, снять то можно, переступив через инфаркт Маурора, но это по меньшей мере неразумно. Клевер цельное, грамотно оснащенное военное судно, способное в случае необходимости на многое. Его дошелка с Максом такое могут натворить. Зачем ослаблять основную боевую единицу? А ведь нам предстоят еще и сухопутные рейды. Скоро освободившийся от рутинных востов, помогающий то вытекову с кабелями разбираться, то инару с костетом колотить клятые оконные рамы, примется за сборку своего шушбаги, чего сейчас я ему не разрешаю. Какой не есть транспорт будет, а вот пулеметы? С этим непросто и в России, а уж тут, что привезли, с тем и воюйте. Поэтому второй ДПМ, третий сухопутный пулемет в жилу и струю. Интересно, сказал бы мне кто месяца полтора назад, что Потапов будет так радеть за автоматическое оружие? Ах, нормально, для меня ничего не поменялось, не люблю я этих тарахтелок. Вот такой был мой первый шоколадный сеанс. А теперь попробуйте догадаться, что я взял в день второй. Правильно, угадали. Стекло. 120 килограммов качественного триплекса. Надо бы восстанавливать нормальную мобильность корвета, ведь на острове Джоне, кроме воткнутой гоблином таблички с надписью "Территория России", патрулируется морским спецназом и флага отчизны над опустевшей локалкой, мы в качестве резерва. Заховали две двухсотлитровые бочки. Но вопрос снабжения ГСМ пришлось отложить. В конце концов, клевер пока сутками стоит в бухте. С базой определились. А на случай чудовищных сложностей оставшегося горючего вполне хватит, чтобы перебросить Беринг километров на сто. Только жаль вот, шоколадка этого маневра не одобрит. Так, а что я брал в три последующих дня? И опять правильно. Доски, тупые, унылые, половые доски, самые качественные и нарядные, которые только смог найти в базе, итальянские. И никакой романтики. Все эти дни над землей проплывал косой дождь, хоть по несколько часов, но лил. Когда мелкий, противный, не по нашему осенний и потому чужой, когда тропический проливной с грозами. Один раз грянул такой ливень, что Кастето характеризовал его как вода с прослойкой воздуха. Крупный ливень здесь обрушивается на залив всегда неожиданно, не оставляя и намека на какой-нибудь просвет. Вода слабо кипит, покрываясь пузырьками. Райский мир тут же сдает позиции. Он явно не готов противостоять такому натиску. Все смешивается. Я гляжу на стихию, и мне представляется... Что именно в это время года, когда на стыке холодного и теплого воздуха рождаются самые свирепые бури, здесь должны происходить таинственные и загадочные явления, умирать и рождаться целые эпохи, и приятно мечтать, что ты можешь быть проводником такого нового. Никто не может сказать, когда на побережье начинается настоящий сезон дождей и сколько он длится. Мы торопимся. Нужно все надежно укрыть, сделать качественную кровлю на башнях и крыше вместо пластиковых времянак, навесы для техники и тенты козырьки над входными дверьми, поставить окна и ставни, где это нужно, запастить дров и каким-то образом просушить их. Штормы не утихали. Казалось, могучий океан только и ждал, когда мы проскочим к цели, и теперь отрывался по полной. Скорее всего. Потом наступит короткая затишье индейское лето этой местности, и это будет последнее окно, в которое теоретически можно проскочить на север, если найдется сумасшедший рискнуть сделать такое на подобном судне. Потом начнутся затяжные зимние шторма, и путь домой будет отрезан примерно до марта. Таков прогноз научников. Ему я и буду следовать. Небо серое, хмурое. И почти всегда низкая. Солнце над фортом появляется редко и ненадолго. Чаще всего после обеда, когда стихия чуть успокаивается. Но тепло на дворе. Вполне можно ходить с голым торсом. Не озябнешь. Разве что ветерок гуляет. А вот ночами прохладные и сыры. Выпадает много рассы. Поэтому баня по требованию врача топится каждый день. Дельтопланов не выпускал. Наверху ветер порывами штормовой. Местность непонятна, ее фауна тем более. Сразу сожрут пилота после вынужденный или покурить дадут. Кто тут вообще живет? Огороды водятся или еще чего похлеще? Схемы спасения пока нет. Надо сперва шар поднять, осмотреть подальше, чем сунже. Завтра попробуем. Вроде чуть стихает. Два раза девчонки на лодке бегали к западному мысу, смотрели обстановку на море, каждый раз возвращаясь с безрадостными результатами. Огромные свинцовые волы шли с северо-запада один за другим с ровным интервалом. Катрин даже не рискнула выйти на траверс мыса. Кошмар, в открытое море не выйти, рассказывали девчата. неожиданных визитеров оттуда пока можно не ожидать это уж точно только если в виде утопленников мощные течения Амазонки сбивала волну но не полностью шторм прорывался и в залив хотя здесь в бухте было вполне уютно и искупаться можно и сеть поставить что я и делал каждый день в паре с практиками когда с Хельгой когда с Эйнаром докладываю У северных людей все одинаково в базе. Также протрясывают, также вяжут, также натяжку сети дают. Рыбка на столе была всегда. Еще в первый день начали проводить контрольные отловы, дабы понять, кто тут вводится. Предмет страха очевиден — пиранье. Уже оприкидывали их размеры и скорость обгрызания мишени. Ни единой не попалось, все больше нормальная рыба, много сёмги, охотно заходящие в залив, куда амазонка выносит кормовую базу. Так что купаемся в полный рост. Мы работали как проклятые, но фактически сидели на месте. Окрестности до сих пор не разведаны, делать нечего. Пока не поставим крепкой, защищенной базы, я не дам отмашки ни на один радиальный выход. Лишь один раз разрешил женскому экипажу сходить к реке. В тот день погода после полудня устоялась. Волна почти стихла. Девчата медленно прокатились вдоль берега до левого рукава Амазонки. Засняли кучу гигабайт пролез по берегу и, собственно, артерио. Потом всей командой участники экспедиции смотрели ролики на мониторе. Немудренный Голливуд вечерами. Позавчера очередной ролик в одном месте прервался криком исландца: "Стоп, назад!" Леня послушно клад снула мышкой. "Знаете, что это?" спросил Эйнор. Мы благоразумно молчали. "Это ратанг. В нашей ситуации ему цены нет!" возбужденно заявил исландец. Ольга тут же полезла в свой электронный справочник. "Точно, чистая экзотика." В этих чуждых для нас дебрях под лучами тропического солнца на тучной почве и в сырой атмосфере растут величайшие по длине растительные стебли, тонкоствольные пальмы, лианы, ротанги. Они тянутся вверх, цепляясь за стволы и сучья, в сечении обычно четыре-пять сантиметров диаметром. Крона ротанга из пучка перистых листьев. Стержни, которых заканчиваются длинными прочными хлыстами, на этих хлыстах сидят большие твердые острые загнутые книзу шипы. Эта пальма буквально ползет вверх по дереву жертве. Выбравшись из тенистого сумрака на свет, она продолжает расти, но уже не может тянуться дальше, ни за что цепляться. Крона остается на месте, а все удлиняющийся стебель опускается вниз. Около дерева, служащего опорой, образуются огромные, перепутанные петли чертовых канатов, как их прозвали первые европейцы, увидевшие эти растения. Один род ротанговых пальм так и называется — демоноропс, канат дьявола. И эти канаты от корня до кроны в рекорде достигают четырех сотен метров. — А в чем ништяк? — по-русски спросил Гоб, но Столлер понял — «Самая лучшая гнутая мебель выделывается именно из чертовых канатов. Вспомните мебельные магазины. Ведь есть же они в России. Может, из них изгородь сплести? Один хрен, ехать надо, время надо». Дальше мы начали смотреть видео уже с большей заинтересованностью. И через два файла были вознаграждены за терпение. «Эвкалипты!» — вскрикнула Ольга. «Я их в Сочи видела». «Значит, и Австралия тут есть», — заметил я. «И сумчатый дьявол?» — молвил еще помнящий школьные уроки Данька. «А чего он тебе?» «Зверушка и зверушка. Может, в дело пойдет?» — практично заключил Хвостов. Я эвкалипты тоже видел, и прямо сейчас захотелось сорвать листочек, растерев его между пальцами, понюхать характерный запах эвкалиптового масла. Ольга опять включилась в работу научного консультанта. Роты эвкалиптов, как пишут в ее справочниках, содержат около шестисот различных видов. Все австралийцы, ну и на островах соседних растут. Наиболее высокий эвкалипт миндальлистный. Здесь не такие гиганты, высота средняя. У эвкалипта все в цене. Тяжелая, плотная древесина отличается необыкновенной прочностью. Для кораблестроителей материал высокой ценности, незаменим для изготовления килей небольших судов, да и на мачты не просто найти лучшее дерево. Сваи, телеграфные столбы, торцевые мостовые из спилов эвкалиптового дерева очень долговечны. При полировке различные сорта эвкалиптов дают чрезвычайно красивый материал серых коричневых и темно-красных тонов. Но столеры недолюбливают эвкалипт за его железную твердость. «Это где такое написано?» Тут же возмутился исландец. «И в каком году?» «Да современными инструментами!» В большой цене эвкалиптовые фанеры и шпон. Кроме того, эвкалипты дают массу ценного материала для дубильных веществ. «Лечебное эвкалиптовое масло, которое стоит в каждой квартире, а некоторые эвкалипты дают и каучук». «О, смотреть надо», — объявил Данила. «На месте. Может, и гивею найдем?» А я вспоминал, что эти деревья часто более курьезны, чем красивы. Непривычному взгляду они кажутся больными, ободранными. И ствол, и большие сущие, все голые. Облупляющаяся кора висит безобразными лохмотьями, только на макушке из концов сучьев свешиваются длинные сабле видные листья. Как мне говорили в Сочи, на европейских экземплярах не всегда можно проследить интересное свойство листьев повертываться ребром к лучам солнца и не давать тени. Эвкалипты растут необыкновенно быстро, и эта чрезвычайная быстрота роста особенно удивительна. если принять в соображение огромную плотность древесины. «Отличная профилактика от лихорадки», — изрекла Света. «Может, тут посадим? А что, если быстро растут?» «О, эвкалипты приносят хороший воздух, их дух уничтожает все вредные микробы». Катрин явно понравилась идея. «Все правильно», — вспомнила Света. «Хороший воздух, по-итальянски «буонария», Противоположение дурному воздуху малярия. Отсюда происходит слово малярия, которое обыкновенно произносится с неправильным ударением на и. А еще они прекрасные осушители почвы, зачитала Ольга. На значительном пространстве вокруг этих самодействующих насосов, непрерывно поднимающих почвенные воды к своим кронам, вода не застаивается в лужицах и не дает возможности разводиться личинкам комаров. За это во всех теплых странах эвкалипты недаром и пользуются доброй славой противолихорадочных деревьев. «И что нам тут осушать?» – гыгыкнул Костетт. «Сотни кого надо сообщать», — решил Хвостов. «Всё срубим!» И тут же получил звонкий щелбан от Зики. Нудно, тяжело. Но работа особо заскучать не даёт. Мы с Мишкой всегда на подхвате, оказываясь там, где нужна грубая физическая сила. Притащить, утащить, поломать. «Плохо быть не специалистами, скажу я вам. Специалисты же постоянно орали «давай сюда!» Принципа «работаем навалом, братцы», избегать не удается. То здесь дыра, то тут не успеваем. Равнина-то рядом, и там что-то бегает, а в лесу шишки. Великанский лес манит, невиданное же дело. Хочется забить болт и рвануть вдаль дальнюю, посмотреть, пощупать, попробовать, но никто не ныл. Такой режим работы и жизни был предусмотрен планом. Я всего один раз вышел за периметр с Ботсманом на охоту и удачно завалил здоровую антилопу. Теперь кухня с мясом, поддежурством. Я определил так: днем дежурят женщины, ночью мужики. Смены по два часа. Основной пост в дежурке, где стоят мониторы камер ERAS и куда заведена сигнализация датчиков. Там же ДП, миномет, гранаты и три Бинели. Смены по два часа. В списке все мужики, включая Санжу. А вот Даньке там места не нашлось. Есть конфликт. Но парню еще рановато служить поползной. До осознанной ответственности и житейской мудрости сверстника ему еще батрафляет годок как минимум. Хотя кто знает, дети здесь взрослеют стремительно. Ночные дежурства с девятнадцати до семи утра, когда мы уступаем пост прекрасным дамам. После полной разведки местности, осознания и оценки ситуации вокруг форта Росса дневное дежурство, скорее всего, отменю. Пока же страхуюсь. Дежурный по форту периодически обязан выходить на крышу, оценивать ситуацию зряче и живаком и приборным способом. Ночного дежурного часто вручает Ватяков, порой работающий во флигеле допоздна. У радиста стоит точно такой же комплект телеметрии. Можно покинуть пост, обойти строение, сходить с псом на берег. Мелкие и неинтересные детали быта. Из мужиков системно курят хвостов и санжа. Мы с Эйнаром эпизодически прикладываемся к трубочке. Из женщин доктор, как и положено, курит, ленья. Короче, курят все женщины, кроме Нянилы. Он Раавы. Вмазать Беллинского готовы все без исключения. Сухой закон накратко прервется послезавтра. У Катрин будет день рождения. Выделю порцию спирта на развод. Иногда ругаемся не критически и не шумно. Коллектив отфильтрован и притерт. Светка уже прокачана, а исландцы входят аккуратно и без зацепов. Никто пока не болел и не болеет, тьфу-тьфу. Почти без травм. Мне показалось, что у Сомова что-то завязывается с докторессой. Пока не уверен. Да и не парит особо эта тема. По чужим живым. Поиски новых следов пришельца положительных результатов не дали. Честно говоря, тут мне особо никто не мог помочь, разве что Кастет, и то не всегда. Поэтому мысленно прочертив полукруг радиусом 300 метров от берега до берега, я опустился в нелегкий и долгий путь носом к грунту. А где и на корачках? Почему именно 300? Да потому что дальше этого рубежа технику оставлять опытный человек не станет. 300 метров это порог приемлемой оперативной видимости невооруженным взглядом. Поэтому дальше вам лучше стрелять не с открытого прицела, а через оптику, чтобы без шаманства. Это я так, к слову. Могу точно сказать, он прибыл к форту не на квадроцикле, не на мотоцикле и не на баге. Не было тут никакой техники в обозримом прошлом. Земля все скажет. Это для невидящего есть отговорки про траву, ветра и дожди. Хороший след долго, очень долго не смываем. Трава заново прорастет, старое выпрямится, а сломанные ростки кустов. Люди в поисках очень редко обращают внимание на повреждения растений, и вмятины шипастого протектора останутся. Да и не видно тут последствий бывших затяжных дождей, способных за четыре летних месяца выгладить ландшафт, судя по количеству сухой травы и степени прелости. Лето было жарким, сухим. Еще будем делать искусственное орошение ольгиных посадок. Вот увидите. Вот по лодкам хуже. Прибой свое дело делает. Все причальные марки замывает надежно, но я все равно осмотрел наиболее удобные точки швартовки и деревья рядом на предмет повреждений коры. Таковых не нашел. Но это еще ни о чем не говорит. После меня берег осмотрел и Батха. Он дока в этом деле, но тоже ничего не обнаружил. Однако чуйка есть чуйка, и мы оба сошлись на одной мысли. И все-таки он пришел водой, Сань, — решил я. Пехом отмахивать такие расстояния, даже если есть нормальный ствол и знание местности, человек, судя по обуви, вжившийся, а такие тунгусы вопрос транспорта давно решили. И не один. А двое, дополнил Сашка, на подобных водоемах в одиночку не ходят. На то мы сошлись. Да, я честно помогал женской бригаде убираться в помещениях. Опять из-за следов лес во все дыры. Ибо попутно искал шар. Или еще что поинтересней. Об итогах не говорю. По отсутствию животного крика вы уже поняли. Пустышка. Пока. Запросы за тридевять земель – это вам не СМС обмен. Запросто не уточнишь, где конкретно нашел шар-глобус родственничек торговки. В углу ли, на крыше, под каким-нибудь деревом, в подвале или же под каменной панелью? Уточняющие вопросы уже невозможны. Не поймут бандиты, а вот насторожаться и начнут копать, точно. Ну вот вкратце и все о садеинном, да. Как видите, с посторонними людьми тут просто, их практически нет. С животным миром сложнее, тут сплошная загадка. Поначалу, увидев на берегу секвойи, Хельга набросала список ожидаемой фауны американского и южноамериканского типа. В северных районах можно ожидать диких кошек, в полях луговых собачек и кенгуровых крыс. Наверняка будут койоты, крупные пумы и антилопа-вилорок. В смешанных лесах предгорий – черный медведь, вероятно, рысь. В прогреваемых влажных сельвах – обезьяны двух мастей, ягуар, топир, муравьед, сумчатый опоссум, древесный дикобраз. На заболоченных участках дельты хельгой прогнозируются присмыкающиеся игуаны, василиск, ядовитый едозуб, черепахи, змеи. После просмотра фильмов о береговой разведке в список стали попадать и австралийские звери, птицы, крокодилы. Но тут я добыл антилопу, немного не мало нормальную такую, упитанную и крупную африканскую импалу, одну из наиболее распространенных африканских антилоп. Рога красивые, может даже трофейные с массивной базой. Закручиваются они хитро? Сначала вперед и наружу, а затем назад и внутрь. Кончики рогов блестящие, тоже вывернуты. Бил в шею, уснуло сразу. Главное же, мясо вкусное и нежное, не то что новорусский лось, которого нужно тушить долгими часами. А сегодня ночью Ватиков поднял меня в два тридцать, постучал в косяк. Что там? В открытый проем просунулась голова радиоста. Рядом на коротком поводке вытанцовывал возбужденный ботсман. «Командир, вставай! К экрану!» — прошептал Юрка. «Лев в саванне!» «Да иди ты! Давай-давай, пока он не смылся!» На экране в зеленых лучах ПНВ стояла боком и смотрела на форт огромная кошка. «Увеличь! Вот так лучше! Точно! Лев! Львический!» «Сколько до него?» Триста пятьдесят. На прожектор не реагируют. Пофиг. Это хорошо. Записываешь? Юрка кивнул. Может посидеть с тобой? Чайку нальешь, Юр? Да иди уж. Куда он против ДП? Но я все равно посидел. Даже сходили вместе на крышу, посмотрели на звериугу. Юрка взял диктира, а я его колчак. Сидит зараза. Эрдельтерьер поставил передние лапы на пропед. а заднее поджал так, словно собирался прыгнуть вниз и ринуться в атаку. Держи пса крепче. Я вскинул карабин, прицелился в подсвеченный силуэт, запросто влеплю по месту. Лев даже не шелохнулся, не знает он, что такое ствол. И это хорошо. Жилья людей с винтовками поблизости, похоже, нет. Зверь постоял еще немного, да и пошел по своим охотничьим делам. В итоге я не выспался, но с рассветом был безжалостно поднят Светланой на утреннюю гимнастику. Танцуем мы на крыше, девчата уже собрались. Данька де Маурер заспанный. Из бокового входа выскочила неонила, побежала с ведром к клязме. «А запахи уже идут, скоро завтрак!» Тут заиграла бравурная фортепьянная музыка. «Начинаем комплекс утренней гимнастики!» — прокричал бомбокс рядом со Светкой. Бодрое какое, аж противно. Да еще в ярком диско трико. Мы с Костетом кисло переглянулись. Нет, нормально все устроились. Ватиков удрал во флигель, собирается на квадре за край рощи, проверяет порог сектора захвата камер. Что-то там барахлит. Надо срочно налаживать. Хвостов оцепается после дежурства. Сашка на Клевере на вахте стоит. Гоблин отпросился у доктора. Вон он, машет. Косой внизу вместо зарядки, как с записной селянин. Точно, что-то у них с докторшей зреет. Первое упражнение — ноги на ширину плеч. Но раскрячь ноги мы не успели. «Мужики!» — тоненьким голосом заорал Данька из башенки. «Зачем он туда залез? Там бегит!» Музыка еще играла, а мы уже ломанулись к краю, чуть не смахнув со стены инструктора. «Что бегит?» «Олень какой-то!» — осторожно предположил Эйнар. Я пригляделся. Черная точка приближалась к форту. Что-то она больно крупная для оленя. И зачем бы оленю бежать к людям? Волки гонят. «Гоблин! В замок!» Мишка быстро глянул на стену, спорить не стал. Подбежал, схватил у повидла ведро и быстро втолкнул ее в дверь. «Бинокль есть у кого?» «У меня!» — заорал из башенки Данька. «У меня!» То книси, осталоб! Всхиханул я и сойгу. Точка увеличилась до размера какого-то крупного зверя. Сюда придет. Не, братва, это не импала. Зверь-то серьезный! Зарал Маурер слева, выдирая из кобуры револьвер. Он прямо здесь переодевается. Катя, в дежурку, сирена. Ну и без меня сработала. Взвыл динамик датчика движения. С самым краем захватив объект. днем сигнал всегда включается, когда дежурный нужно куда-то отойти. Костя рядом не было, улетел за оружием. Мать моя, да это же носорог! Невообразимых размеров серый зверюга летел как бешенный трамвай. Длинный толстый рог, которым, как мне показалось, вполне можно насквозь пробивать танки Т девяноста, был опущен вниз. Дозрители уже доносился гулкий топот тяжелые развалистые рыси. Похвальная скорость! Сколько же он выжимает! Про дышика я даже не думал. Уже прозевали. Не успеете изготовить, скоро этот бес влетит в мертвую зону. Рядом захлопали выстрелы из саиги. Эта зике перехватила пацана по дороге и открыла огонь, не желая терять секунд. Чуть позже огонь открыл и шкипер, а я без оружия. Сумасшедший носорог выскочил на территорию усадьбы, пробегая по кривой вдоль русла по гоблинскому сенокосу. Бабах, бабах, бабах! Кто сейчас дежурная? Хельга! Стреляет прямо от угла башни. Бабах, бабах, бабах! Из боковой двери заговорил многозарядный Вундерган гоблина. А носорогу все по боку. Прет себе вперед! прямо на позорный пластиковый сарай, возле которого терахтит прогревающийся квадроцикл. Передо мной вихрем выметнулся костец ударом на перевес, кинул в руки и тут же уперся мне в спину в стволе. Я быстро провел ствол далеко перед зверем, остановил, выдыхая, линию по мишени лишь дураки ведут. Носорог пролетал через сарайку, поднимая в воздух дефицитные канальные доски. Проклятие, там же дальтопланы не собранные. Ах ты сука! Бонг! Удар легнулся конкретно, но поддержка Костета помогла мне не улететь назад. Ох, точно, амортизатор нужно дорабатывать. Прав был Костя. Арсенальская девайсена сработала на все сто. Жаль, немного поздно. Уже падая, звери изящно и легко, как в масло, воткнул супер-рок в металлическую бочину единственного квадроцикла колонии. В конвульсиях поднял его и осторожно положил машину на бок. Кругом падали доски. «Начинаем второе упражнение», — радостно проревела неведомая баба из «Динамика». «Ну, вот таков этот затерянный мир, и таковы мы в нем». «Уж не обессудьте!»